Тиговое дерево Рассказ Перевод Самуйлова Глава первая, Август Цезарь сидел в тени. В летние месяцы тень была на капре ценным достоянием. Откинувшись на прекрасные мягкие подушки, он лениво вытянул ноги и ненадолго закрыл глаза. Пусть изной, просачиваясь в немощное тело, облегчит старые недуги. Возведенный им на вершине холма величественный дворец не имел собственного источника. И воду, которой наполняли вырубленные в скалах прохладные хранилища, приходилось доставлять на повозках и ослах. Солнце припекало только ноги, тогда как верхняя половина оставалась под защитой узорчатого покрова старого фигового дерева. Подумав о нем, Август поднял глаза. Его радовало это упрямое живое создание, благоденствующее даже на такой каменистой почве. Как и сам дворец, дерево боролось за свое место и даже плодоносило, выживая единственно за счет силы воли. Зеленые еще фиги созревали, наливались соком и сладостью и оставались одним из немногих доступных ему удовольствий. Камни, пыль и солнце не помешали ему построить дом на самой высокой точке острова, откуда открывался вид, равного которому не было в римском мире. Внизу у него под ногами расстилалась на милю или даже более сверкающая синяя гладь. Справиться, все ли у него в порядке, вышла из дома жена. И старик вдруг с удивлением отметил перемены, произошедшие в ней. Да и в нем тоже с годами. Такие моменты случались внезапно, выдавая его веру в то, что сам он, по сути, не меняется. Увидев белые волосы Ливии или поймав свое отражение в полированном бронзовом зеркале, он бывал поражен. Ему уже исполнилось 77, Ливии – 71. Вместе они прожили почти полвека, но разум – удивительная вещь. И если видимые свидетельства возраста угнетали его, то память зачастую тут же зримо напоминала, как прекрасна и молода была в свое время Ливия. Когда она, становившись в тени дерева, заслонилась рукой от солнца и посмотрела на него, он почти увидел ту женщину, на которой женился 50 лет назад. «Чему ты так улыбаешься?» — мягко спросила она. «Вспоминаю, как ты выглядела, когда я увидел тебя в первый раз», — ответил он. «Говорю тебе, до того момента я не знал любви». Ливия тихонько фыркнула, но взгляд ее остался теплым и нежным. Ты и раньше так говорил. Я до сих пор стоит только вспомнить, краснею, обратиться к замужней женщине. Так бесцеремонно, с такими требованиями и предложениями. Ты был такой бесстыдник». Им и остался. Воспоминание порадовало. Он был тогда совсем еще молод. «Юнец, ну какой самоуверенный!» Однако ж Ливия так и осталась большой любовью его жизни. «Да, время пролетело. И разве я не доказал тебе свою преданность? Или ты устала от меня и подумываешь завести любовника?» Ливия рассмеялась и убрала за ухо седую прятку. Годами она закрашивала седину. Но в 70 перестала. Пусть растут, как знают. Былая красота ушла, как это обычно бывает, но он до сих пор видел юность в ее глазах. Может, и заведу. Один молоденький стражник поглядывает на меня с интересом. Ливия подошла к тому месту, где сидел муж, и опустилась на ложе с осторожностью, противоречившей только что сказанному. Теперь, склонившись над мужем, она будто ссылась с укрывавшими его тенями. Он поднял глаза и потянулся к ней. Пальцы коснулись щеки, и оба почувствовали, как дрожит рука. «Спустишься со мной к кораблю?» — спросил Октавиан жену. Она закусила губу. Он знал это выражение как свое собственное. «Что? В чем дело?» мне это не нравится, Октавиан, все эти планы, как и то собрание, которое ты учредил. Они постоянно говорят о твоей смерти, как будто ты уже умер». Он попытался приподняться и сесть, и, как всегда, только рассердился из-за того, что собственное тело оказалось таким слабым. Не то чтобы он вспоминал юность, она осталась где-то там» как некий далекий горизонт старых воспоминаний, совершенно другая страна. Однако ж он помнил себя и пятидесяти, и шестидесятилетним, помнил, что был силен и бодр. Постепенно с каждым прожитым годом жизненные силы истощались, начали ныть суставы, мышцы рук и ног слабели и сохли. Дошло до того, что он уже не мог смотреть на них без отвращения. Кожа до кости. Вот что лежало перед Ливи, и он знал, что она это видит. «У меня трясутся руки ливия, сердце вздрагивает в груди, и каждое утро, пока рабы не разотрут их, ноги и спина деревенеют так, что я едва двигаюсь. Осталось недолго». И я не позволю, чтобы молодые глупцы снова рвали Рим на куски. Клянусь богами. Уж я-то знаю. Сам был таким когда-то. Сам был уверен, что судьба Рима в моих руках. Но так оно и было, Октавиан. Он прочистил горло. Да, было. И тогда судьба улыбалась мне. Может быть, ее нужно подтолкнуть теперь когда я исполняю свою последнюю службу. Я намерен еще раз повидать Марка. «Ты так уверен, что он еще может стать твоим наследником?» спросила Ливия, и в ее голосе прозвучали жесткие нотки. Он услышал в них эхо прежней злости и давних споров, но не отвел глаза. «Пожалуйста, не надо». «Мы же столько раз обсуждали это. К сказанному тысячу раз добавить нечего. В моем внуке течет моя кровь. Что бы это ни стоило, мне нужно увидеть его еще раз, прежде чем принимать окончательное решение». Преодолевая желание поспорить с мужем, Ливия на мгновение закрыла глаза. Вопрос был решен еще десять лет назад. И ее, по крайней мере, то решение устроило. Тогда Октавиан официально усыновил ее сына от первого брака Тиберия. Император начал делиться с ним властью, готовить к преемничеству. И все же ее муж никогда его не любил. Обучая Тиберия, он относился к этому как к обязанности, не вкладывая в свои усилия ни симпатии, ни тепла. Ее старшему сыну уже исполнилось 55. Человек чести, истинно достойный, он ждал, когда придет его время, и уже десять лет готовился стать императором. Он ни разу не выказал и намека на нелояльность. Однако ж годы шли, и Ливия видела, что за внуком ее муж наблюдает с интересом, какого никогда не проявлял в отношении Тиберия. И пусть Марк постум... Был сыном единственной дочери Октавиана. По своим качествам он не стоил и мизинца Тиберия. Дело здесь не только в ее любви к сыну, напомнила себе Ливия. 24-летний Марк погряз в неприятностях и скандалах, преследовавших его на каждой жизненном повороте. Он вел жизнь избалованного богача, испорченного тем состоянием, что оказалось в его распоряжении и теми связями, благодаря которым спасался от обвинений я оставался на свободе после неудач в деловых предприятиях. Но Ливия не стала ворошить остывший пепел и промолчала, поджав губы. Октавиан как будто и не замечал изъянов в характере внука, упрямо расхваливая молодого олуха, тогда как Тибери трудился, не покладая рук, тщетно стараясь угодить императору. Решившись, наконец, заговорить, Ливия подбирала слова с осторожностью, будучи уверена, что с выбранного курса муж уже не свернет. Понимаю, ты должен с ним повидаться. Прошу только об одном, любовь моя. Пусть взгляд твой будет ясен. «Ты встретишься с заключенным, обвиненным в нападении на женщину и убийстве одного из своих пьяных дружков». «И то, и другое не доказано», бросил Октавиан и тут же пожалел о сказанном. Но слова уже прозвучали. Они с женой как будто репетировали диалог из какой-то пьесы и не могли изменить написанного текста. Он чувствовал ее растущее раздражение». «Не доказано, потому что два свидетеля исчезли. Бесследно. Муж мой, в этом деле твое суждение, я не могу назвать его здравым. Может быть, в нем и течет твоя кровь, но он не ты, не такой, каким был ты, не такой, какой ты есть». Октавиан приподнялся с подушек, моргнув, когда солнце коснулось лица. Опершись на деревянный подлокотник, он встал. Усилие далось нелегко. Лицо потемнело от напряжения, кости хрустнули, живот заурчал. Слабость, которую он ненавидел, отозвалась тупой болью. Тело, служившее почти восемь десятков лет, все чаще подводило его. Он устал и злился на себя. Последнее время они с Ливией бронились все чаще, едва ли не каждый день, но сейчас он сдержался и только глубоко вздохнул. Я повидаю с ним, Ливия. Я ничего не обещал Марку и обещать не буду, если сочту, что Риму он не подходит. Но ведь он еще молод. Всего-то двадцать четыре. Он уже не тот мальчишка, который привязывал горящую метлу к лисьему хвосту и выпускал зверя бегать по полю. Но он еще не стал и тем мужчиной, которым станет. Несколько лет могут изменить парня полностью, когда воля и разум войдут в колею на всю оставшуюся жизнь. Он увидел, какую боль причиняет ей своими словами, и смягчил тон. -то Внутренний голос подсказывал, что он пошел на уступку слишком быстро, слишком легко. Но он любил ее, и чтобы продолжать сердиться, приходилось себя заставлять. Если пойму, что он не такой, каким был я в его возрасте, если решу, что ему достает нужных качеств, тогда все. Конец. Императором после меня станет Тиберий. «Он хороший человек, я знаю. Может быть, немного скучноват и правилен, но тверд и надежен». «Не можешь не уколоть, да?» — раздраженно бросила Ливия. «Скучноват и правилен. Уж лучше, чем жесток и бесчестен». «Извини, любовь моя, но это несправедливо». «Ты так и не сказала, отправишься ли со мной на остров» в тюрьму, Октавиан, где его охраняют днем и ночью. Нет, я останусь здесь. Подожду, пока ты вернешься и сообщишь мне чудесную новость, что твой внук стал другим человеком, что он уже не тот никчемный бездельник, каким был еще совсем недавно. Я подожду, пока ты объявишь мне, что Тиберий не станет императором, и что твое драгоценное собрание... Назначила твоим преемником Марка Постума. Ливия поднялась и, не сказав ни слова больше, вернулась во дворец, который представлял собой внушительный комплекс зданий, построенный им на холме. Оазис Рима в окружении безжизненных скал. Октавиан раздраженно потер седую щетину на щеке. И все-таки... «Я с ним повидаюсь», — пробормотал он себе под нос и посмотрел на солдат, ждущих у повозки с навесом для защиты императора от полуденного солнца. Внизу в бухте уже стоял корабль, готовый отвезти его на крохотный островок Планасия, расположенный к югу от Эльбы, где содержался единственный заключенный и единственный человек, в жилах которого текла кровь императора. Подняв голову, Октавиан завернулся в тогу и медленно побрел к повозке, опираясь на крепкую руку Центуриона. Октавиан не ждал, что путешествие вдоль западного побережья Италии взбодрит его и придаст сил. В прошлом плохой моряк. Он опасался, что волнение качка не лучшим образом подействует на его слабый желудок. Однако капитаны трех галер сделали все возможное, чтобы плавание прошло для императора как можно спокойнее. Две галеры расположились по обе стороны от центральной, три ремы, защищая ее от ветров и волн. Со своей стороны и боги благословили предприятие хорошей погодой и ясным небом. Двенадцать дней Октавиан провел часами отдыхая на палубе, а когда боль в пояснице становилась совсем мучительной, его переносили в каюту отдохнуть. Он рассчитывал, что проведет время в размышлениях о предстоящем, о грядущем наследовании и о том, кто примет Рим из его рук. Однако вид побережья, которым он правил на протяжении десятилетий, и воспоминания из прожитой жизни отвлекали от нынешних забот и погружали в далекое прошлое, навевая мысли об испытаниях юности. Прошлое всегда влечет стариков. Он знал это. Возможно, потому что позади осталось столь многое, а впереди почти ничего. Дух цеплялся за давно ушедшие годы. С борта галеры он мельком увидел канал, проложенный его другом Агриппой, умершим более 20 лет назад. Крохотную щель в побережье давно затянула илом, и теперь от канала осталась лишь складка на земле, в том месте, где русло достигало водоема. Но Октавиан знал, что канал там, под илом. Мысли его переключались на друзей юности. Рожденный из чрева земли, Агриппа сражался на море, защищая Октавиана от флота Секста Помпея. Память друга и хорошего человека, по которому он все еще скучал, Октавиан почтил сожжением сладких благовоний в жировне на палубе. Он стольких пережил, и тех, кого называл друзьями, и врагов, но теперь, наконец, смерть и на нем поставила свои безошибочные знаки. Руки постоянно дрожали, и боль тупая или острая не оставляла тело, напоминая о себе то в одном месте, то в другом, но никогда не утихая совсем. Октавиан уже решил, что проживет здесь столько, сколько нужно, чтобы исполнить последний долг — принять мудрое решение относительно наследника. Продолжая путь, галеры достигли того места к западу от Рима, где Тибр изливается в море и где расположен оживленный порт Остия. Сделать остановку Октавиан не разрешил. Зная, что там для него сразу найдется работа, его решения ждали несколько судебных дел. Все это он отставил, сосредоточившись на внуке судьбу которого предстоит определить. Он вытер пот, заливавший глаза, моргнул, ощутив знакомую резь, и смахнул темные капли, которые, упав на палубу, впитались в сухое дерево. Сливий Октавиан поделился не всем, что знал. Пересказ дошедших до него слухов грозил обернуться еще одним яростным спором, и он был слишком стар для семейных раздоров, от которых давно устал. Помимо уже предъявленных Марку обвинений, его подозревали в участии в заговоре с целью захвата власти. Согласно этим слухам, внук императора планировал устроить деду тихий и внезапный уход. В этом заговорщика поддерживала немалая часть сенаторов. Октавиан улыбнулся про себя. Полный список заговорщиков лежал у него в сундуке. Для него императора с пятидесятилетним опытом все их сделки, договоренности и шишуканье были лишь чуть более опасны, чем детская возня. Слишком много он видел заговоров, столько, что и не упомнить, и все были подавлены, пресечены на корню. Расскажи он об этом Ливии, она бы не поняла. Его заговоры не заботили вовсе. И уж коль Марк проявил такие решимости и энергию, то это можно лишь приветствовать, по крайней мере, это свидетельство того, что внук хочет заполучить Рим. Октавиан сердито возрился на проплывающий мимо берег, в золотистую зеленую землю, и воду цвета лазури под килем. «Вот Тиберий не стал бы замышлять против него заговор», — презрительно подумал он. «Добрый, честный Тиберий будет терпеливо ждать заслуженного». Шинливий был, без сомнения, очевидным выбором для человека, прожившего почти 80 лет. Проблема заключалась в том, что Октавиан все еще помнил свою юность — Он был тогда другим, готовым ради мести преследовать врага до края света. Тому молодцу Тиберий, скорее всего, наскучил бы до смерти. Через обширную сеть доносчиков и клиентов Октавиан распространил слух, что проведет отпуск на вилле к югу от Рима. Об истинном пункте назначения он не сказал никому, кроме Ливии. Даже три капитана-галер узнали о маршруте уже в пути, готовясь войти в остью. Сенаторы, вознамерившиеся вырвать власть из рук императора, потеряли его из виду на несколько решающих недель, убаюканные известием о том, что старик отдыхает на прекрасной вилле. Октавиан сжал перила-галеры и с удивлением посмотрел на руки. Даже это усиление... Откликнулась болью в костяшках пальцев. Он не желал жить стариком, но эту последнюю битву намерен был довести до конца. Зажмурившись от солнца, Октавиан вознес безмолвную молитву духу Юлия Цезаря, чтобы кровная линия продолжилась зримо и беспрерывно, как золотая нить в глине. Октовиан знал, что Ливия уже подозревает правду, но не видел в этом стыда. Он был первым в Риме принцепсом величайшего в мире города. И решение о том, кто придет за ним, предстояло принять ему одному. Октавиан знал, что если Марк явит ему хоть какое-то свидетельство присутствия в нем римского достоинства, то все будет устроено так что Тиберия без шума убьют. Образды правления империи получит Марк. Октавиан был обязан Риму всем. Он это знал. И он сделает для города наилучший выбор, даже если будет стоить ему брака, мира и покоя или оставшихся дней. Галеры достигли пролива между побережьем и островом Искья. Отсюда до Планасии оставалось не более дня пути. Марк Поступ находился в тамошней тюрьме почти три месяца. Вполне достаточно для молодого человека, чтобы подумать о своей разгульной жизни и определиться с тем, на что употребить свои таланты. В каюту Октавиан отправился пораньше, зная, что ему сильно повезет, если удастся поспать хоть немного когда галеры встанут на якорь под защитой острова и начнут покачиваться в тошнотворном ритме волн. Некоторых это успокаивало, но Октавиану качка обещала только одно — провести ночь в компании с ведром. Пришла ночь. Ворочаясь боку бок и обливаясь потом, он промучился до полного восхода луны, затмившей блеском звезды. Уже в припоршивом настроении Октавиан призвал рабов и велел обмыть его, переодеть в чистое и вынести на палубу, где он с жадностью глотнул теплого воздуха. По его приказу вахтенный отправился будить людей в темноте. Несмотря на неурочный час, никто не обронил и слова жалобы. Его воля была здесь законом. Работая слаженно, римские солдаты быстро подняли якоря. В трюмах под главной палубой растолкали и напоили водой грибцов, и они взялись за огромные весла, которые знали не хуже, чем свои пять пальцев, пропихнули их наружу и опустили в черную воду. В ожидании приказа люди разминали ноющие мышцы, перемигивались в темноте и отправляли в рот пригоршни сушеного мяса и фруктов для поддержания сил и духа. Держась поближе одна к другой, три галеры прорезали темные воды. На палубе зоркие мальчишки всматривались в ночь, чтобы не пропустить белую пену. Ее появление указывало на то, что они слишком сблизились со скалами. К тому времени, когда взошло солнце, вдалеке уже виднелась Планасия, и справа от нее Эльба. День выдался ясный, с легким ветерком, и Октавян вдруг почувствовал, что все-таки устал. Посему он вернулся в каюту и некоторое время спал, пока капитана вели галеры крошечной бухте острова, крепость которого служила тюрьмой его внуку.